Глава третья. Раннее воскресное утро. Колокола звонят на всех колокольнях, и блуждающие вечерние огни исчезли. Доллар еще стоит 36 тысяч марок. Время затаило дыхание. Зной не успел растопить голубой кристалл неба, и все кажется ясным и бесконечно чистым. Это тот единственный утренний час, когда веришь, что даже убийца будет прощен, а добро и зло всего лишь убогие слова. Я медленно одеваюсь. В открытое окно льется свежий пронизанный солнцем воздух. Стальными вспышками проносятся ласточки под сводами подворотни. В моей комнате, как и в конторе под ней, два окна. Одно выходит во двор. Другое на улицу. Вдруг тишину разрывает придушенный крик. За ним следуют стоны и какое-то клокотанье. Это Генрих кроль. Он спит в другом флигеле. Его мучит очередной кошмар. В 1918 году его засыпало. И вот, пять лет спустя Ему время от времени все это снова снится. Варю кофе на своей спиртовке и вливаю в него немного вишневой настойки. Я научился этому во Франции, а водку у меня, невзирая на инфляцию, еще есть. На новый костюм моего жалования, правда, не хватает... Просто никак не удается скопить нужную сумму, но мелочи я покупать могу, и, разумеется, среди них в виде утешения иной раз и бутылку водки. Я ем хлеб, намазанный маргарином и сливовым мармеладом. Мармелад хороший, он из запасов мамаши кроль. Маргарин прогорклый, но не беда, на фронте мы не то еще ели. Затем я произвожу осмотр своего гардероба. У меня есть два костюма, перешитых из военных мундиров. Один перекрашен в синий, другой — в черный цвет. С серо-зеленым материалом больше ничего нельзя было сделать. Кроме того, имеется костюм, который я носил еще до того, как стал солдатом. Правда, я из него вырос, но это настоящий штатский костюм, непеределанный переделанный и неперелицованный, и поэтому я надеваю его. К нему идет тот галстук, который я вчера купил, и который я повязываю сегодня, чтобы предстать перед Изабеллой. Я мирно бреду по улицам. Верденбрюк — старинный город. В нем 60 тысяч жителей. Есть и деревянные дома, и здания в стиле барокко, А в перемешку с ними целые кварталы, застроенные в отвратительном новом стиле. Я пересекаю весь город, на другом конце выхожу из него, иду по аллее, обсаженной дикими каштанами, затем поднимаюсь на небольшой холм. Там среди густого парка стоит психиатрическая лечебница. Дом кажется тихим в свете воскресного утра. Птицы щебечут на деревьях, а я направляюсь в маленькую больничную церковь, где во время воскресной обедни играю на органе. Я научился играть, когда готовился стать школьным учителем, и год назад раздобыл это место органиста как побочную профессию. У меня несколько таких побочных профессий. Раз в неделю я даю детям, сапожного мастера Брилля, урок игры на фортепиано, за что он чинит мне башмаки и приплачивает еще немного деньгами. И два раза в неделю репетирую некоего Аболтуса, сына книготорговца Бауэра, также за небольшое вознаграждение и за право прочитывать все новые книги. А если я пожелаю некоторые из них приобрести, то он мне их продает со скидкой. Разумеется, весь клуб поэтов и даже Эдуард Кноблах тогда вдруг становятся моими друзьями. Обедня начинается в девять часов. Я уже сижу за органом и вижу, как входят последние пациенты. Они входят тихонько и рассаживаются по скамьям. Между ними и на концах скамей садятся несколько санитаров и сестер. Все совершается очень пристойно, гораздо тише, чем в деревенских церквах, где я в бытность свою учителем тоже играл на органе. Слышно лишь, как по каменному полу скользят башмаки. Именно скользят, а не топают. Так ступают те, чьи мысли далеко отсюда. Перед алтарем горят свечи, сквозь цветные стекла льется снаружи смягченный дневной свет, и, смешиваясь с сиянием свечек, становится мягко-золотистым, местами тронутым голубизной и пурпуром. В этом свете стоит священник в парчевом церковном облачении, а на ступеньках — коленопреклоненные служки в красных стихарях и белых накидках. Я выдвигаю регистры флейты и человеческий голос, и начинаю. Человеческий голос — в органе регистр, подражающий по звучанию голосу человека. Душевно больные, сидящие в передних рядах, все как один повертывают головы, словно их дернули за веревочку. Их бледные лица с темными впадинами глаз, поднятые кверху, откуда звучит орган, лишены всякого выражения. В золотистом сумеречном свете они похожи на парящие плоские светлые диски, а зимой в полумраке напоминают огромные обладки, ожидающие, чтоб в них вошел Святой Дух. Они не могут привыкнуть к звукам органа. Для них нет прошлого и нет воспоминаний — поэтому каждое воскресенье все эти флейты, скрипки и гамбы кажутся их отчужденному сознанию чем-то новым и нежданным. Затем священник начинает молиться перед алтарем, и они обращают на него свои взоры. Не все больные следят за церковной службой. В задних рядах многие сидят неподвижно, сидят, словно окутанные грозной печалью, как будто вокруг них лишь пустота, впрочем, может быть, так только кажется. Может быть, они пребывают в совсем других мирах, в которые не проникает ни одно слово распятого Спасителя, простодушно и без понимания отдаются той музыке, в сравнении с которой звуки органа бледны и грубы. А может быть, они совсем ни о чем не думают? равнодушные как море, как жизнь, как смерть. Ведь только мы одушевляем природу. А какая она сама по себе, может быть известна только этим сидящим внизу душевно больным. Но тайны этой они открыть не могут. То, что они увидели, сделало их немыми. Иногда кажется, что это последние потомки строителей Вавилонской башни. Языки для них смешались, и эти люди уже не могут поведать о том, что увидели с самой верхней террасы. Я разглядываю первый ряд. Справа, среди мерцания розовых и голубых тонов, я замечаю темную голову Изабеллы. Она стоит на коленях возле скамьи, очень прямая и стройная. Узкая головка склонена на бок, как у готической статуи. Я задвигаю регистры гамп и человеческого голоса, и выдвигаю небесный голос. Один из регистров органа. Этот регистр органа дает самые мягкие и далекие звуки. Мы приближаемся к минуте. Пресуществление. Хлеб и вино притворяются в тело и кровь Христову. Это чудо, такое же, как сотворение человека, возникшего из глины и праха. По мнению Ризенфельда, третье чудо состоит в том, что человек не знает, как ему быть со вторым, и все беспощаднее эксплуатирует и уничтожает себе подобных, а краткий срок между рождением и смертью старается как можно больше заполнить эгоизмом, хотя каждому с самого начала абсолютно ясно одно — он неизбежно должен умереть. Так говорит Ризенфельд, владелец Оденвельтского гранитного завода, а он один из беспощаднейших дельцов и сорвиголов в делах смерти. Агнец Божий, взявший на себя грехи мира. После обедней больничные сестры кормят меня завтраком, состоящим из яиц холодной закуски, бульона, хлеба и меда. Это входит в мой договор. Благодаря такому завтраку я легко обхожусь без обеда, ибо по воскресеньям талоны Эдуарда недействительны. Кроме того, я получаю тысячу марок, как раз ту сумму, на которую я могу, если захочу, проехать сюда и отсюда на трамвае. Я ни разу не потребовал повышения оплаты, почему и сам не знаю, а за уроки у сапожника Карла Бриля и за репетирование сына книготорговца Бауэра я добиваюсь прибавок, как упрямый козел». Позавтракав, я отправляюсь в парк, принадлежащий больнице. Это большой красивый участок с деревьями, цветами и скамейками, окруженный высокой стеной. И если не смотреть на забранные решетками окна, то кажется, что находишься в санатории. Я люблю этот парк, потому что в нем очень тихо, и ни с кем не нужно говорить о войне, политике и инфляции. Можно спокойно сидеть на скамейке и предаваться весьма старомодным занятиям, прислушиваться к шуму ветра и пению птиц, смотреть, как свет просачивается сквозь яркую зелень древесных крон. Мимо меня бредут больные, которым разрешено выходить. Большинство молчит. Только некоторые говорят сами с собой. Кое-кто оживленно спорит с посетителями и сторожами, Многие сидят в одиночку, молча и неподвижно, склонив голову, словно окаменевшие на солнце изваяния, сидят до тех пор, пока их не уведут обратно в палату. Не сразу я привык к этому зрелищу, да и теперь еще иной раз пристально разглядываю душевнобольных, как в самом начале, со смешанным чувством любопытства, жути и еще какого-то третьего, Безыменного ощущения, которое я испытал, когда впервые увидел покойника. Мне было тогда двенадцать лет. Умершего звали Георгом Гельманом. Неделю назад я еще играл с ним, и вот он лежал передо мной, среди цветов и венков, фигура из желтого воска, что-то несказанно чуждое и до ужаса не имеющее к нам никакого отношения. Оно ушло в невообразимое навсегда, и все же присутствовало здесь, как немая, странно леденящая угроза. Позднее на фронте я был свидетелем бесчисленных смертей и испытывал при этом не больше, чем испытывал бы, попав на бойню. Но этого первого мертвеца я никогда не забуду как не забывают все, что было впервые. В нем воплотилась смерть. И та же смерть смотрит на меня иногда из погасших глаз душевнобольных живая смерть, пожалуй, еще более загадочная и непостижимая, чем другая безмолвствующая. Только у Изабеллы это иначе. Я вижу, как она идет по аллее, ведущей к женскому флигелю. Желтое платье из шелка раскачивается, словно колокол, вокруг ее ног. В руке она держит соломенную шляпу с плоской тульей и широкими полями. Я встаю и иду к ней навстречу. Лицо у нее худое, и на нем выделяются только глаза и рот. Глаза серо-зеленые, очень прозрачные, а губы темно-алые, словно она чехоточная или густо их накрасила. Но глаза ее могут вдруг стать плоскими, тускло-серыми и маленькими, а губы тонкими и горестно поджатыми, как у старой девы, которая так и не вышла замуж. Когда она такая, она Женни, недоверчивая и несимпатичная особа. Который никак не угодишь, а когда она другая, это Изабелла. Оба образа — иллюзия. В действительности ее зовут Женевьевой Терговен, и у нее болезнь, носящая некрасивое и несколько фантастическое название — шизофрения. При ней происходит раздвоение сознания, раздвоение личности. И поэтому Женевьева — то Изабелла, то Женни. Всегда кто-нибудь другой, а не она сама. Женевьева — одна из самых молодых в этой больнице. Говорят, ее мать живет в Эльзасе, довольно богата, но мало интересуется дочерью. По крайней мере, я ни разу ее здесь не видел с тех пор, как познакомился с Женевьевой, а это было уже полтора месяца назад. Сегодня она Изабелла. Я это сразу вижу. Тогда она живет в призрачном мире, не имеющем ничего общего с действительностью. Он легок и невесом, и я бы не удивился, если бы порхающие повсюду лимонного цвета бабочки вдруг опустились, играя к ней на плечи. «Как хорошо, что ты опять здесь!» — говорит она, и лицо ее сияет. «Где ты пропадал столько времени?» Когда она Изабелла, она называет меня на ты. Тут нет никакого особого отличия. Изабелла тогда говорит ты всем на свете. Где ты был? спрашивает она еще раз. Я делаю жест в сторону ворот. Где-то там, за стеной. Она смотрит на меня испытующий. За стеной? Зачем? Ты там что-нибудь ищешь? Наверное но если б я хоть знал, что... Она смеется. Брось, Рольф, сколько ни ищи, ничего не найдешь. При имени Рольф я вздрагиваю. К сожалению, Изабелла частенько меня так называет. Ведь она и себя, и меня принимает за кого-то другого, притом не всегда за одно и то же лицо. То я Рольф, то Рудольф. А однажды появился еще какой-то Рауль. Рольф — это, видимо, некий скучный покровитель, я терпеть его не могу. Рауль — что-то вроде соблазнителя. Но больше всего я люблю, когда она называет меня Рудольфом. Тогда она становится мечтательной и влюбленной. Мое настоящее имя — Людвиг Бодмер, она игнорирует. Я ей часто повторяю его, но она просто не желает считаться с ним. В первое время вся эта путаница сбивала меня с толку, но теперь я привык. Тогда я еще держался общепринятых взглядов на душевные болезни и непременно представлял себе при этом продолжительные припадки буйства, попытки совершить убийство, бессмысленно лепечащий идиотизм, и тем поразительнее выделялась на фоне таких картин Женевьева. Вначале я едва мог поверить, что она больна. Настолько постоянная путаница имен и лиц казалась у нее игрой. Иногда и теперь еще кажется. Но потом я понял, что за хрупкими построениями ее фантазии все же беззвучно притаился хаос. Его нет еще, но он подстерегает ее. И это придает Изабелле особое обаяние, Тем более, что ей всего двадцать лет, и болезнь делает ее иногда трагически прекрасной. — Идем, Рольф, — говорит она и берет меня под руку. Я еще раз пытаюсь освободиться от ненавистного имени и заявляю, я не Рольф, я Рудольф. — Ты не Рудольф. — Нет, я Рудольф. Рудольф — единорог. Однажды она меня так назвала, но мне не везет. Она улыбается, как улыбаются ребяческому вздору. Ты не Рудольф, и ты не Рольф, но и не тот, за кого ты себя принимаешь. А теперь пойдем, Рольф. Я смотрю на нее, и на миг у меня опять возникает ощущение, что она не больна, а только представляется больной. Это скучно, говорит она. От чего ты непременно хочешь всегда быть тем же самым? Да, от чего? Повторяю я удивленно. Ты права. Почему человек так стремится к этому? Что нам непременно хочется сохранить в себе? И почему мы о себе такого высокого мнения? Она кивает. И ты, и доктор. Но ведь в конце концов ветер все развеет. «Почему вы не хотите этого признать?» «Доктор тоже?» — спрашиваю я. «Да, тот, кто себя так называет. Чего только он от меня не требует, а ведь сам решительно ничего не знает, даже того, какая бывает трава ночью, когда на нее не смотришь. А какая же она может быть? Наверное, серая или черная» и серебряная, если светит луна. Изабелла смеется. — Ну, конечно, ты тоже не знаешь. В точности как доктор. — Так какая же она бывает? Изабелла останавливается. Порыв ветра проносятся мимо нас, а с ним вместе пчелы и аромат цветов. Ее желтая юбка надувается парусом. — Травы тогда просто нет, — заявляет она. Мы идем дальше. Пожилая женщина в больничном халате проходит мимо нас по аллее. Лицо у нее красное и блестит от слез. Двое растерявшихся родственников идут рядом с ней. А что же тогда есть вместо травы? Ничего. Только когда взглянешь, она тут как тут. Иной раз, если очень быстро обернешься, можно это уловить. Что именно? Что ее нет — не это, а то, как она, стремглав, возвращается на место, трава и все, что позади нас. Предметы — точно слуги, которые ушли на танц. Все дело в том, чтобы обернуться очень-очень быстро, и тогда успеешь еще увидеть, что их нет. Иначе они уже окажутся на месте и прикинутся, будто никогда и не исчезали. Кто Изабелла? спрашиваю я очень бережно, — предметы, все, что позади тебя. Оно только и ждет, чтобы ты отвернулся, и можно было бы исчезнуть. В течение нескольких секунд я обдумываю ее слова. Вероятно, это такое ощущение, словно у тебя за спиной постоянно раскрытая бездна. А меня разве тоже нет, когда ты отвертываешься? И тебя тоже. Ничего нет. — Ах так, — отвечаю я с некоторой обидой, — но ведь для себя-то я все время тут. Как бы я быстро не обернулся. Ты повертываешься не в ту сторону. Разве и при этом есть разные стороны? Для тебя есть, Рольф. Я опять вздрагиваю от ненавистного имени. А ты сама, как обстоит дело с тобой? Она смотрит на меня и рассеянно улыбается, словно мы совсем не знакомы. Я? Меня же вообще здесь нет. Вот как. Но для меня ты все-таки здесь. Выражение ее лица меняется. Она снова узнает меня. Правда? Почему ты не повторяешь мне этого как можно чаще? Я же твержу тебе это постоянно. Недостаточно. Она прислоняется ко мне. Я чувствую ее дыхание и сквозь тонкий шелк платья ее грудь. Всегда недостаточно, — говорит она, вздохнув. Почему этого никто не понимает? Эх вы, статуи! Статуи, — мысленно повторяю я. Что же мне еще остается? Я смотрю на нее. Она прекрасна. Она меня волнует. Она влечет к себе. Каждый раз, когда мы вместе, словно тысячи голосов начинают говорить по проводам моих артерий, а потом все вдруг обрывается, как будто все их неправильно соединили. Я чувствую растерянность, и в душе остается только смятение. Душевно больную женщину нельзя желать. А если кто-нибудь способен, то я лично не могу. Это все равно, что желать куклу-автомат или женщину, находящуюся под гипнозом. И все-таки ее близость волнует меня. Зеленые тени, лежащие на аллее, расступаются, и перед нами залитые солнечным светом, клумбы с цветущими тюльпанами и нарциссами. «Надень шляпу, Изабелла», — говорю я. Врач настаивает, чтобы ты прикрывала голову. Она бросает шляпу в цветы, врач. Мало чего он хочет. Он и жениться на мне хочет. Но сердце у него отощавшее. Он просто потный филин. Не думаю, чтобы филин мог потеть, но образ все-таки убедительный. Изабелла ступает, словно танцовщица, среди тюльпанов, и садится посреди клумбы. — А вот их ты слышишь? — Конечно, — заявляю я с облегчением, — каждый их услышит. Это колокола. Они звучат в фа с мажоре. А что такое фа мажор Ну, такая тональность. Самая пленительная из всех тональностей. Она раскидывает широкую юбку среди цветов. А во мне они теперь звонят? Я киваю и смотрю на ее узкий затылок. «Ты вся полна звоном», — думаю я. Она срывает тюльпан, и задумчиво разглядывает раскрывшийся цветок и мясистый стебель, на котором каплями выступает сок. Вот это совсем непринительно. Хорошо, пусть колокола звонят в до-мажоре. Непременно в мажоре. но ну, это может быть и минор. А не может быть и то, и другое одновременно. В музыке не может, говорю я, загнанный в тупик. В ней существуют известные принципы, либо одно, либо другое, или одно после другого. Одно после другого. Изабелла смотрит на меня с легким презрением. «Вечно ты находишь отговорки, Рольф. От чего? Она вдруг встает и отшвыривает тюльпан, который держала в руках. Одним прыжком она оказывается на дорожке и решительно отряхивает платье. Потом приподнимает его и рассматривает свои ноги. На ее лице гримаса отвращения. — Что случилось? — испуганно спрашиваю я. Она указывает на клумбу. — Змеи! Я смотрю на цветы. — Нет там никаких змей, Изабелла. — Есть! Вот они! — и она указывает на тюльпаны. Разве ты не видишь, чего они хотят? Я сразу почувствовала. Ничего они не хотят. Цветы как цветы, тупо настаиваю я. Они ко мне прикоснулись. Изабелла дрожит от омерзения и все еще не сводит глаз с тюльпанов. Я беру ее за плечи, и повертываю так, что клумбы ей больше не видно. — Теперь ты отвернулась, — говорю я. — Теперь их тут уже нет. Ее грудь бурно вздымается. — Не пускай их ко мне. — Растопчи их, Рудольф. — Да их уже нет. Ты отвернулась, и они исчезли, как трава ночью и все предметы. Она прислоняется ко мне. Я вдруг перестаю быть для нее Рольфом. Она прижимается лицом к моему плечу. Ей ничего не нужно объяснять. Теперь я Рудольф и должен это понимать. — А ты уверен? — спрашивает она. И я чувствую, как ее сердце бьется возле моей руки. — Совершенно уверен. Они исчезли, как слуги в воскресный день. Не пускай их ко мне, Рудольф, не пущу, — заверяю я ее, хотя мне не вполне ясно, что она имеет в виду. Но она уже успокаивается. Мы медленно идем обратно. Она как-то сразу устает. Подходит сестра в мягких туфлях. — Вам пора кушать, мадемуазель. — Кушать? — А зачем нужно то и дело есть, Рудольф? чтобы не умереть. — И опять ты лжешь, — говорит она устало, как будто безнадежно непонятливому ребенку. — Сейчас нет. Сейчас я действительно сказал правду. — Вот как? — А камни тоже едят? — Разве камни живые? — Ну, конечно, они самые живые. Настолько, что они вечны. Ты разве не знаешь, что такое кристалл? — Только то, что нам рассказывали на уроках физики. Но должно быть все это вранье. — Чистый экстаз, — шепчет Изабелла. — Совсем другое, чем те вон... И она делает движение, словно желая повернуться к клумбам. Сестра берет ее под руку. — А где же ваша шляпа, мадемуазель? — спрашивает она, сделав несколько шагов и озираясь. — Подождите, я сейчас ее достану. И она идет к лумбе, чтобы извлечь оттуда шляпу. А Изабелла торопливо возвращается ко мне. В ней появилось что-то очень мягкое. — Не покидай меня, Рудольф! — шепчет она. — Я тебя не покину. — И не уходи. Мне пора. Они прислали за мной. Но ты не уходи. — Я не уйду, Изабелла. Сестра выудила шляпу и теперь спешит к нам на своих широких подметках, словно неотвратимая судьба. Изабелла стоит неподвижно и смотрит на меня. Кажется, будто мы прощаемся навеки. Но у меня каждый раз такое чувство, будто мы прощаемся навеки. Кто знает, в каком состоянии она ко мне вернется и узнает ли меня. «Наденьте шляпу, мадемуазель», — говорит сестра. Изабелла берет шляпу, и та вяло повисает на ее локте. Потом Изабелла повертывается и идет к флигелю. Она не оглядывается. Началось все это в один мартовский день, когда Женевьева вдруг подошла ко мне в парке и заговорила, словно мы давно друг друга знаем. Такие случаи нередки. В лечебнице для душевнобольных не принято знакомить людей между собой. Здесь находишься по ту сторону всяких формальностей. Заговариваешь, когда хочешь, без долгих предисловий. Говоришь сразу же о том, что у тебя на уме. И не беда, если собеседник не поймет, это дело второстепенное. Никто никого не старается убедить или что-нибудь доказать. Люди встретились и беседуют, причем собеседники нередко говорят о совершенно разных вещах, но отлично понимают, о чем речь, именно потому, что один другого не слушает. Например, низенький кривоногий человечек, папа Григорий VII, ни с кем не спорит. Ему никого не нужно убеждать в том, что он римский папа. Папа, и все. И у него немало хлопот с Генрихом Львом, коноса недалеко. И он иногда об этом говорит. Его ничуть не смущает, что собеседник, человек, воображающий, будто у него тело стеклянное, и поэтому просит каждого, чтобы его не толкнули. У него и так уже есть трещина. И все же они разговаривают. Григорий о короле, который должен каяться в одной сорочке, а стеклянный человек о том, что он не выносит солнца, ибо солнце в нем отражается. Затем Григорий дает ему свое папское благословение, а стеклянный человек на миг снимает платок, защищающий его прозрачную голову от солнца, и оба раскланиваются с вежливостью былых веков. Поэтому я не удивился, когда Женевьева подошла ко мне и заговорила. Я только удивился, какая она красивая, действительно настоящая Изабелла. Она долго разговаривала со мной. Изабелла вышла в светлом меховом пальто, которое, наверное, стоило дороже двадцати надгробий с крестами из лучшего шведского гранита, в вечернем платье и золотых сандалиях. Было всего одиннадцать часов утра, и в обычном мире за стенами лечебницы никто бы не счел возможным появиться в таком наряде. Здесь же он только взволновал меня. Словно какое-то существо спустилось на парашюте с неведомой планеты. В этот день то сияло солнце, то набегал порывами дождь. Дул ветер, воцарялась внезапная тишина, все шло в вперемешку. Один час — это был март, следующий — апрель, потом сразу вклинивался кусок мая и июня. А тут еще появилась Изабелла неведомо откуда, действительно неведомо откуда. И с тех областей, где стерты все границы, где искаженный свет, подобный вспыхивающему в небе беглому свету северного сияния, висит в небе, не неведающим ни дня, ни ночи, а лишь эхо собственных лучей, отзвук отзвука, тусклый свет потустороннего и безвременных пространств. Она вызвала во мне смятение с первой же минуты, и все преимущества были на ее стороне. Правда, я на войне растерял немало буржуазных предрассудков, однако это породило во мне лишь некоторый цинизм и отчаяние, но не дало чувства превосходства и свободы. И вот я сидел, и с изумлением смотрел на нее, словно она невесома и парит в воздухе, а я лишь с трудом бреду за ней спотыкаясь. Кроме того, в ее словах не раз сквозила странная мудрость. Только мудрость эта была как-то смещена и открывала вдруг необозримые дали, от которых начинало биться сердце. А как только хотелось эти дали удержать, их затягивали туманы, и сама Изабелла была уже где-то совсем в другом месте. Она поцеловала меня в первый же день и сделала это так просто, что, казалось, не придавала поцелую никакого значения. И все-таки я не мог не ощутить его. Я живо ощутил этот поцелуй. И он взволновал меня. Но потом волна словно ударилась о барьер Рифа. И я понял, что поцелуй предназначался вовсе не мне, а кому-то другому, персонажу ее фантазии, некоему Рольфу или Рудольфу, а может быть даже и не им. И это всего лишь имена, выброшенные на поверхность ее сознания темными подземными потоками, и не имеют ни корней ни отношение к ней самой. С тех пор она стала почти каждое воскресенье приходить в сад, а когда шел дождь, то в часовню. Старшая сестра разрешила мне после обедни упражняться на органе, если у меня появлялось такое желание. На самом деле я не упражнялся. Для этого я играю слишком плохо. Я делал то же, что и с роялем. Играл для себя, импровизируя по мере сил изображал какие-то тепловатые настроения, грезы, тоску о чем-то неясном, о будущем, об исполнении мечты и о самом себе. А для всего этого не надо было особенно хорошо играть. Иногда Изабелла заходила в церковь вместе со мной и слушала. Она сидела тогда внизу, в темноте. Дождь хлестал в пестрые стекла окон, Звуки органа проплывали Над ее темноволосой головой. Я не знал, о чем она думает, И было в этом что-то необычное И немного сентиментальное. Но потом вдруг вставал вопрос «Зачем?» Вскрик, страх, безмолвие. И я смутно ощущал, присущее земной твари, неуловимое одиночество. Когда мы оставались в пустой церкви, наедине с сумерками и звуками органа, только мы двое, словно единственные люди на свете, соединенные хмурым светом, аккордами и дождем. И все же навеки разлученные, без всякого моста от одного к другому, без взаимопонимания, без слов. И только странно рдели сторожевые огоньки на границах жизни внутри нас. Мы их видим и не понимаем. Я по-своему, она по-своему, словно глухонемые слепцы, хотя мы не глухие и не немы, не слепы, а потому оказываемся еще беднее и оторваннее от всех. Чем именно было вызвано в ее душе желание подойти ко мне? Я этого не знал и никогда не узнаю. Истоки ее желания погребены под щебнем и оползнями. Но я все-таки не мог понять, почему эти странные отношения вызывают во мне такую смятенность. Я же знал о ее болезни и знал, что видит она во мне не меня, и все же наши встречи будили тоску о чем-то неведомом, потрясали, и порой делали меня то счастливым, то несчастным, без всякого смысла и причины. Ко мне подходит сестра милосердия небольшого роста. Старшая сестра хотела бы с вами поговорить. Я встаю и иду за ней. Я чувствую себя довольно неловко. Может быть, кто-нибудь из сестер шпионил за нами, и старшая заявит, что мне разрешает собеседовать только с больными, которым за 60? Или даже уволит меня, хотя главный врач и сказал, что для Изабеллы общество людей полезно. Старшая сестра встречает меня в своей приемной. Здесь пахнет воском для натирания полов, мылом и добродетелью. Дыхание весны сюда не проникает. Старшая сестра, сухопарая, энергичная женщина, приветливо со мной здоровается. Она считает меня безупречным христианином, который любит Бога и верит в силу церкви. «Ведь скоро май», — говорит она и смотрит мне в глаза. — Да, — отвечаю я, и разглядываю непорочно белые занавески и голый блестящий пол. — Мы подумываем, не начать ли нам служить майскую всеночную? Я облегченно вздыхаю и молчу. — Когда наступает май, в городских церквах каждый вечер служат всеночную, поясняет старшая. Я киваю. Я знаю эту всеночную. В сумерках клубится дым от ладана, поблескивает дароносица, а после службы молодежь еще прогуливается некоторое время на площадях под старыми деревьями, где жужжат майские жуки. Правда, я никогда на эти службы не хожу, но они запомнились мне с тех времен, когда я еще не был в армии. Тогда начались мои первые романы с молодыми девушками. Все происходило в тайне, и очень было волнующим и невинным. Но я отнюдь не намерен являться сюда весь месяц ежедневно, в восемь часов вечера, и играть на органе. Нам хотелось бы, чтобы такая служба. Совершалось у нас хотя бы по воскресеньям, заявляет старшая. То есть по-праздничному. Пусть будет органная музыка и тедеум. Тебя Бога хвалим. Без музыки у нас и так каждый вечер читают молитвы. Но мы можем вам заплатить очень мало, заявляет старшая, не больше, чем за обедню. А теперь это, вероятно, уже немного, верно? Да, отвечаю я, уже немного, ведь в стране инфляция, знаю. Она стоит в нерешительности. К сожалению, церковные инстанции к ней не приспособились. Они все измеряют веками. Нам приходится с этим мириться. В конце концов, это ведь делается для Бога, а не для денег. Разве не так? «Можно делать ради того и другого», — отвечаю я. Получится особенно удачное сочетание. Она вздыхает. «Мы связаны постановлением церковной администрации, а они выносятся раз в год не чаще». «И даже в отношении окладов господ священников, каноников и господина епископа, — осведомляюсь я, — этого я не знаю» отвечает она и слегка краснеет, но думаю, что да. Тем временем я принял решение. «Сегодня вечером я занят», — заявляю я. «У нас важное деловое совещание. Да ведь теперь еще только апрель, но в следующее воскресенье. Или вы по воскресным дням не можете? Тогда на неделе? Как было бы хорошо время от времени, — послушать полную майскую службу. Матерь Божья вам, конечно, воздаст за это. — Определенно. Тут только возникает сложность с ужином. Восемь часов время ужина. После службы уже поздно, а до всегда. Спешишь. — О, что касается этого, вы, конечно, можете ужинать здесь. Если хотите. Его преподобие всегда кушает здесь. Может быть, это выход? Это тот выход, к которому я и стремился. Кормят у них почти как у Эдуарда. А если я буду ужинать вместе со священником, то наверняка подадут и бутылку вина. И так как по воскресеньям абонементы у Эдуарда недействительны, Это даже блестящий выход. — Хорошо, — заявляю я, — попытаюсь. О деньгах больше говорить не будем. Старшая сестра облегченно вздыхает. — Господь Бог воздаст вам старицей. Я иду обратно. Дорожки в саду опустели. Жду еще некоторое время, не появится ли парус из шелка. Затем колокола в городе начинают вызванивать обед, и я знаю, что после обеда Изабелла ляжет спать, потом будет обход врача. Словом, до четырех часов тут делать нечего. Я выхожу через главные ворота и спускаюсь с холма. Внизу лежит город со всеми своими зелеными крышами и дымящими трубами. По обе стороны каштановой аллеи тянутся поля, на которых в будни работают тихие больные. Лечебницы это и бесплатная, и платная. Пациенты, которые платят, конечно, не обязаны работать. За полями начинается лес. В нем есть ручьи, пруды, поляны. Мальчишкой я ловил там рыбу, саламандры, бабочек. С тех пор прошло только десять лет но все это как будто происходило в другой жизни, в давние времена, когда людское существование текло спокойно и развивалось органически, когда все совершалось с естественной последовательностью, с самого младенчества. Война это перевернула. Начиная с 1914 года, Мы живем обрывками одной жизни, обрывками второй и третьей жизни. Они друг с другом не связаны, да мы и не можем их связать. Поэтому мне не так уж трудно понять Изабеллу с ее многообразными жизнями. И ей, пожалуй, это даже легче дается, чем нам. Когда она живет в одной жизни, она забывает обо всех остальных. У нас же все идет вперемешку. Детство, оборванное войной, годы голода и обмана, годы в окопах, жажда жизни. От всего этого что-то осталось и тревожит душу. От всего этого нельзя просто отмахнуться. Неожиданно всплывает оно на поверхность вновь и вновь, непримиримое в своих противоречиях. Безоблачное небо детства и опыт убийства. Погибшая юность и цинизм преждевременного познания.